Новая семья Энжина так и осталась образованием чисто экономическим. Ни о какой душевной или физической близости жены и не помышляли. Просто вместе было легче выжить. Женщины копали чавгу, скребли хорвах, по возможности подборовывали на сухих орайхонах. Энжин с редкостным безразличием к опасности разгребал завалы зверья, на самом краю райхона Добывал кожу, липкую чешую, морской волос, рыбью кость. Все, что обычно достается людям, лишь во время мягмара. Ведь кроме Яроолгуя, грозящего всему Арайхону, существует еще и Улгуй, опустошающий прибрежную кромку и встречающийся куда чаще своего старшего брата. Энжином справили многослойные буйги и широкополый с длинными рукавами и глухим воротом жанч. Единственную одежду, в которой можно более или менее безопасно работать, на мокром арайхоне. Приоделись и жены. Странный противоестественный союз, почему-то называвшийся семьей, начинал оправдывать свое существование. Постепенно Энжин... Научился многим премудростям нечеловеческого житья. Он узнал, как правильно выбирать место для ночлега и расстилать кожу, заменяющую постель, чтобы не залило ночью нойтом. Он мог вымыться соком одной чавги, а оставшийся в кулаке выжимкой исхитрялся еще и почистить жаньч Научился ценить жирха и привык есть его сырым, Главным в этом искусстве было как можно быстрее глотать куски, а потом сдержать отрыжку. Иначе могло стошнить даже самого бывалого едока. Жители сухих орайхонов тоже промышляли чавгой и хоровахом, поэтому долго задерживаться на одном месте не удавалось. Анжин со своими женщинами постепенно откачевывал все дальше на запад, пока не достиг края земли. Здесь он снова увидел мертвые болота. Тут было два таких орайхона, дымивших на всю округу и избегаемых даже изгоями. Энжин бесшабашно направился прямо к границе, рассудив, что поблизости от нее прибрежные завалы всего богаче, но не подумав, как он будет работать там, где впору только не умереть виденное лишь однажды, но насмерть врезавшееся в память зрелище, пробудило в душе и остальное, что Энжин предпочитал не вспоминать, опасаясь за рассудок и не замечая, что в том и состоит уже много лет его тихое помешательство. Но сейчас ядовитый дым, одурманивший голову, снял запрет. Горящие поблизости авары помогли превратиться в пламя. Янжин, забыв, зачем он сюда пришел, за два часа сотворил свой первый райхон в стране Вана. Когда едва дышащий Янжин вернулся к тому месту, где стояла лагерем семья, его встретил невиданный переполох. Немудрящий скарб был увязан, словно женщины приготовились к немедленному бегству, и ожидали только появления Энжина. Однако впервые среди жен не оказалось согласия. Наминай требовал идти на восток, где образовалась сухая приграничная полоса, захватывать удачное место. Глуповатая Эрхай полагала, что следует спешить к новому Рейхону, который, конечно же, в ближайшие дни станет сухим. Что касается Курингай, то она хотела бежать как можно скорее и от сухой полосы, где, несомненно, начнется всеобщая драка, и вообще из этих мест. Анжин, как обычно, своего мнения не имел, и никак не решил спора, готового перейти в потасовку. Жены напрасно взывали к главе семьи. Он сидел безразличный, или начинал говорить на темы, никак не связанные с предстоящим решением. Лишь когда он случайно упомянул, что разбуженный Ерол Гуй, несомненно, вот-вот будет здесь, споры прекратились, и все поспешили на подаренную проведением сухую полосу. Там по-прежнему курился дым, горела на аварах густая слизь, и громоздились возле бывшего побережья, кучи толеющей мерзости. Но уже не так остро бил в ноздри запах, и было ясно, что еще день-два все лишнее выгорит, и на высохшей земле можно будет ставить палатку. Женщины выбрали для жилья место как можно дальше от новой границы, совсем недалеко от сухих орехонов, и приготовились защищать свои владения от всех чужаков какие только могли появиться. Энжин продолжал пребывать в прострации. На самом деле в нем шла мучительная работа. Он осознал, наконец, свой дар Илбеча и теперь раздумывал, перебирая один вариант за другим, как, не погубив самого себя, помочь остальным людям. В испорченном рассудке крепко засела мысль. Сухой орайхон — это плохо. Его заберут цареги и баргеды, а всем остальным достанется лишь больше работы. Безумный Илбеч решил строить вдоль границы двойной ряд орайхонов. Один мокрый, где смогут кормиться изгои, другой с огненными аварами и сухой полосой, где они смогут жить. Оскорбленный Яраол Гуй — бесчинствовал на побережье, но все же через день Энжин, не сказав ни слова своим подругам, отправился к Далайну и выстроил еще один Райхон, нарастив вдаль мертвую полосу. С поднятыми руками и пылающим взглядом Энжин готовился ступить на новый Райхон, когда поверхность влаги взорвалась изнутри бешеным водоворотом и Йоролгуй рухнул на приграничный Арайхон, отрезав Энжину путь к отступлению. Случить это несколько дней назад, Энжин, наверное, умер бы от страха. Но сейчас он, словно легендарный Ван, погрозил кулаком корчащемуся на аварах чудовищу и пошел вдоль границы туда, где, незакрытая аварами, Высилась стена Тенгера. Щупальца Еролгуя, коснувшись огня, шипели и обугливались, но на смену им из бугристого тела вырастали новые. По туши проходила дрожь, напоминавшая биение Мягмара. Потоки и мертвящей влаги липкого нойта и голубой, словно жемчуг крови, текли по камням. Гигантское облако дыма Затянуло окрестности, достигнув сухих арайхонов, так что недавно назначенный адонтом благородный Хоргоон принужден был запереться в Алдан шаваре и в течение недели не показываться наверху. И все же сгорающий заживо и тут же заново рождающийся Еролгуй не желал уходить с Аваров. Возможно, он чувствовал, что отрезал Илбеча на мертвой полосе и ждал, когда тот задохнется в чаду. Так и должно было случиться. У Анжина не было с собой ни губки, ни воды, ни тем более сока и смолы Туйвана, но у него не было также чувства опасности и рассудка в привычном понимании этого слова. Анжин продолжал строить, и это спасло его. Следующий Орайхон полыхнул ему в лицо жаром, но хотя это была мертвая земля, дыма и отравленного смрада здесь не было, ведь Нойт еще не успел обзываться и наползти на авары. Лишь сзади его нагоняло смертоносное Марева. Енжин побежал дальше. Три дня бесчувственный герол Гуи не сходил с костра который сложил для себя сам. Но затем, верно, и его сила начала сдавать. Многорукий исполз в Далайн и исчез. За эти три дня Энжин поставил вдоль границы 4 Орайхона, создав ту дорогу смерти, что через год так поразила бродягу Хулгала. Возможно, он продолжал бы строить еще, уходя все дальше в неизвестность, но он просто не смог дольше быть без воды в соседстве с жаркими аварами. Единственную бывшую у него чавгу он высосал на второй день, а потом лишь жевал оставшийся во рту волокнистый комочек. На третий день сдавшийся Энжин побрел через дым назад и нашел путь свободным. Оказавшись на привычном мокром райхоне, Энжин первым делом принялся копать чавгу. Если бы ему попалось нетронутое место, он опился бы сока и получил удар. Но удачи не было, и Энжин остался жив. Отдышавшись, он пошел к сухой полосе, где его должны были ждать жены. Но уже на полпути он встретил Эрхагай. Она выползла из зарослей Хохиура, Тараща круглые бесцветные глазки, и испуганно кликнула Энжина. «Не ходи туда, там цереги!» Энжин мгновенно нырнул в Хахиур и, присев на корточки рядом с архай спросил, «А где остальные?» На Минай закололи цереги, а Куренгай убежала, но ее тоже поймали и закололи. «Это все наминай сделала». Цареги хотели нас только выгнать, а Наминаи стала кричать, что это наша земля, что мы сюда первыми пришли. И тогда они проткнули ее копьем. — Надо посмотреть, что там, — сказал Энжин. — Вряд ли это облава, к тому же там остались наши вещи. Он, пригнувшись и прячась за тесегами, начал подкрадываться к поребрику. Эрхай засопела недовольно, но поползла следом. Облавы в самом деле не было. Несколько царегов сидели среди раскиданного скарба, грызли сушеный наыз и лениво переговаривались. — Не понимаю, — сказал один, — зачем Адонту понадобилась сухая полоса? Прокусь в никакого. — Зато на ней удобно держать границу. — заметил царек постарше. «Здесь же нет границы!» — удивился молодой. «Там вообще ничего нет!» «Мало ли что нет, а границу держать надо!» — возразил старый служака. «Ничего вы не понимаете!» — лениво сказал дюжинник, сидящий на скатанной коже. «Ведь тот где-то бродит Элбэч!» завтра еще подойдут наши начнем облаву учтите адонт запретил убивать бродяг илбеча надо взять живым ясно Чтобы эти бабы были последними а вдруг баба и была илбечем предположил кто то Скажи, что же возразили ему так не бывает илбеч всегда мужчина «В законе об этом ничего не сказано», — разъяснил дюжинник. «Поэтому брать будем всех». «Интересно», — вновь начал первый, «что Адонт будет делать с Илбетчем? Ну, поймаем мы его, такой же умрет сразу». «Это не наше дело. Может, и не сразу помрет, так его заставят строить. Если хоть один сухой араихон поставить, Так это для нашего Хоргоона уже великое дело будет. Провинция маленькая, сам понимаешь. А вдруг Илбечте временем сбежит? Ищи его потом по всей стране. Не сбежит. На мокром караулы поставлены. Туда дюжина демсога ушла. А через сухое какой же дурак побежит? Мужики любого бродягу насмерть затопчут. Дальше Энжин слушать не стал. Он, пятясь, пополз назад, пока не натолкнулся на тихо пискнувшую Эрхай. Приказав ей сидеть молча, Энжин стал ждать ночи. В темноте они проползли мимо царегов и ушли на сухое, умудрившись даже прихватить кое-что из своего добра.